Глава четвёртая. Если я все правильно поняла, то шесть богато разряженных людей были судьями или присяжными. Люди ли они? Некоторые из них выглядели весьма необычно. Но мне пока некому было задать вопросы. А один седьмой сидел поодали от остальных. И это уже с первого взгляда было существо с большой буквы. Если всех, кого я видела до сих пор, можно было принять за представителей человеческой расы, то новое создание отличалось кардинально, и даже в этой странной толпе выглядело диковинно. Его пол определить было невозможно, андрогинность в его случае проявилась на максимуме. Смущал и возраст, навскидку я дала бы ему лет 15-17, а подросток на суде не мог выглядеть уместно. Но самое интересное, его волосы были вовсе не волосами, а ярко-оранжевыми перьями разных размеров, торчавшими из головы. Лицо довольно приятное, но не улыбчивое и равнодушное, как если бы бедного мальчика девочку обидели или притащили сюда силком. Берсерк и он Стант правильно и подробно изложил всю суть дела. Судьи покивали, склонились друг к другу для переговоров. И уже через пять минут начали выносить вердикты. Тролля оправдали. Именно так высказался бледный, очень худой и пожилой мужчина в черном шелковом балахоне. Голос его звучал гнусаво и монотонно. Господин Агузюр Карит освобождается от преследования. Совету очевидно, что он не понимал, как и зачем новое существо попало в вахарну. А что не проявил социальную сознательность и просто раздражал свидетеля, так это не преступление. Мы ведь не ждем от троллей другого поведения. Существо следовало своей природе, совет Вахарны чтит особенности каждой расы. И он в центре арены коротко склонил голову, принимая ответ, тотчас повернулся к скамье подсудимых и улыбнулся. «Аго, ты свободен!» Тролль встал, проковылял несколько шагов вперед, а потом изобразил карикатурный реверанс и передразнил. «Аго, ты свободен!» «И кроту было понятно, что я не при делах. Благодарю, совет, за мудрое решение. Ноги трясутся от радости, что за наши же налоги вы отвлекаете честных вахарницев от их важных дел». «Пшел вон уже!» Сквозь зубы поторопил его и он, скосив глаза на карлика, который едва доставал ему до пояса. «Или я тебе впаяю наказание за нарушение порядка». Тролль, конечно, сразу поспешил к проходу, но все еще бурчал недовольно. «Вот так они чтят особенности каждой расы, только на словах. За наши же налоги!» Мне показалось такое поведение верхом грубости, но судьи на мужичка даже не смотрели. Им было все равно, о чем он там ворчит и что себе позволяет. Видимо, не соврали. Троллю положено быть троллем, а высокопоставленные господа на него просто не реагируют. Мне понравилось начало. Кажется, здесь верховодит справедливость, а не узаконенная жестокость. Мужчина в черном перешел к следующему решению. Госпожа Рисая Танш определенно знала, что содействует преступлению и не заявила о неучтенном существе. Если последняя не входит в ее обязательства, поскольку она не приносила присягу служить сверхзакону, то первое требует наказания. Судя по всему, ведьма всеми силами пыталась не причинить вреда Талия. Наталья, лорд 215-й, Поправил его и он. «Да», — услышал его говоривший. «Наталья, прошу прощения, не запомнил столь необычное имя». Итог. Госпожа Рисая Танж приговаривается к ста часам общественных работ. «Управление сверхполиции упоминало, что вам не хватает ведьм и ведьмаков. Вот пусть она и послужит рядом с вами, узнает, как важен закон для поддержания порядка», но мы не имеем права принуждать существ к подобной службе, потому альтернативным наказанием назначаем штраф в размере трех рубиновых синтов». Ведьма невольно вскрикнула. у меня нет таких денег? Да вы все тут в курсе, что у меня их нет!» И он снова кивнул, но теперь с видимым удовольствием. «Управление сверхполиции согласно с выводом совета». «Рисая, почему бы тебе не послужить немного вместе с нами? Вдруг понравится?» Девушка так скривилась, что сразу стало понятно. «Не понравится, она совсем не хочет ничем подобным заниматься». Я сидела к обвиняемым ближе, чем судьи, потому могла расслышать все их разговоры. Ведьма наклонилась немного вперед и зашипела в сторону инкуба. «Все из-за тебя, Дименек!» «Так и знала, что ты когда-нибудь втянешь меня в неприятности!» Но парень улыбнулся и ласково, и шепотом ответил. «А мне помнится, что ты торговалась, а не отказывалась. Ладно тебе ворчать. Давай договоримся так. Если меня сегодня казнят, то завещаю тебе три рубиновых синта. Откупишься от этих дурацких магикопов!» Рисаев вскрикнула от страха, а Кристина позеленела еще сильнее и поддалась панике. «Не смей так говорить, Дим! Язык бы тебе вырвать за такие глупые шутки!» Он ей ответил так же спокойно и с той же улыбкой. «Но «Ну вот зачем ты им идею подкидываешь, любимая? Они, может, сами-то и не додумались бы». И он прервал их со вскинутой рукой. «Прекратите болтовню!» Все дождались, пока и ведьма, и суккуб успокоятся. Лишь после тот же член совета продолжил. «Следующий по тяжести преступления — господин Дименик Кейм. Он тяжело вздохнул и глянул на кого-то из своих коллег, но потом решительно произнес. «Мы не можем определить его как соучастника, а только как осведомленного, потому приговариваем к штрафу в 10 сапфировых синтов, а также накладываем запрет на выход из вахарны в течение года». если честно, то альтернативы никакой в голову не приходит. — Что думает ваше начальство об общественных работах, лорд Станд? Командир девятого отряда немедленно пояснил. — Мы обсуждали для него полный запрет на выход из Вахарны, уважаемые лорды. Но ваше предложение кажется более гуманным, ведь инкуб и за год без человеческого общества будет скорее мертв, чем жив. «Привлечение Деменика к службе в сверхполиции никому в голову не пришло. Нам придется больше следить за ним, чем делом заниматься. Если хотите знать мое мнение, то наше управление существует как раз потому, что на свете есть такие существа, как господин Эйм. Можем прийти к компромиссу. Запрет на выход в течение года с возможностью продления при новых нарушениях и...» Он не успел договорить. Другой мужчина из советов вскочил на ноги. Выглядел он притом очень взвинченным. Внешность его можно было назвать чрезвычайно привлекательной, несмотря на преклонный возраст. Очень красив, идеально сложен, седина на светлых волосах едва поблескивала серым, прибавляя ему завораживающей солидности. А голос его звучал глубоко и проникновенно, хотя мужчина кричал. «Управление сверхполиции не может одобрить такое наказание. Вы тоже собираетесь возложить всю вину на мою девочку? Разве вы не понимаете, что происходит? Этот подлец впутал Кристину в преступление. Его родители были казнены за подобное. Как говорят человеки, яблоко от яблони недалеко падает. Но моя семья до сегодняшнего дня ни разу не была замешана ни в чем подобном. Неужели вы не видите, что он...» Единственный виновник. Сначала охмурил мою девочку, чтобы получить титул, а потом и подбил на грязные делишки. Это ему нужны деньги, а не Кристине. И теперь он отделается штрафом, а моя дочь будет отвечать за них обоих. Теперь совет зашумел. Многие тоже вскочили на ноги, но лучше всех я слышала голос Иона, поскольку он находился ближе. «Лорд Фор. «Вы предлагаете казнить Инкуба за то, что делала ваша дочь?» И худосочный черный балахон говорил похожее. «Ты просто пытаешься избавиться от жениха своей дочери, лорд Фор, иначе такую заинтересованность не объяснишь. У нас нет доказательств, что он был инициатором. Что же это за правосудие, если мы в первую очередь смотрим на положение, а не поступки?» И «Еще скажи, что никогда не использовал свое положение, лорд 215-й!» Буйно возражал отец Кристины. «Не ты ли несколько лет назад освободил старшего сына от службы в сверхполиции, потому что, видите ли, он будет больше полезен на должности счетовода. «Ну вы сравнили!» Заорала теперь и женщина с длинными седыми волосами. «Мы из сукубов уже десятки лет в сверхполиции вообще не видели, а бедных ведьм туда почти силой записывают!» Все резко замолчали, и я вначале не поняла, что послужило сигналом. Оказывается, подросток с перьями на голове вскинул руку, и его жест уловили даже те, кто стоял к нему спиной. Спорящие разом замолчали и теперь ждали слова. Голос прозвучал по-детски звонко. «Займите свои места, лорды!» «Я нечасто использую свое право на судилищах, но сейчас вижу необходимость, хотя вопрос пустяковый». Он сделал небольшую паузу. «Инкубы и сукубы следуют своей природе. Мы не можем их в этом ограничивать. Но им запрещено высасывать жизнь человека полностью. Инкубы и суккубы обязаны оставить жертву, если та открыто об этом попросит, или, видимое, старение жертвы составит пять лет». Если я все правильно понял, то здесь только одна преступница. Кристина Фор собиралась убить человека для наживы. И не имеет значения, собиралась она заработать деньги для себя или своего жениха. Она не успела, и только поэтому мы сейчас не обсуждаем ее казнь. Но есть ли свидетельство того, что Диммини Кейм тоже нарушил сверхзакон? Или мы будем просто перекладывать вину с одного на другого, пока не настанет время ужина? Лорд Форс давленно произнес, «Я не спорю с Фениксом, но пытаюсь копнуть глубже того, что лежит на поверхности». «Так, давайте же копнем, благородный лорд», — согласился подросток и посмотрел на меня. «Наталья, когда ты подслушала их разговор, у тебя было ощущение, что Деминик — соучастник своей невесты или что он требует от нее подобного дохода?» Я от волнения покраснела, голосовые связки подвели, немного захрипели. Не было. Наоборот, он отказался участвовать, хотя Кристина его уговаривала. Я прочистила горло и продолжила, ощущая правильность, ведь говорила чистую правду. А еще в другой раз он сразу отошел от женщины на трамвайной остановке, когда та попросила оставить ее в покое. Кажется, это именно то, о чем вы сейчас сказали. После этих слов Дименик на меня снова покосился. Видимо, он вообще не помнил нашу первую встречу. Феникс безмятежно улыбнулся и снова посмотрел на совет. «Что и требовалось доказать, леди и лорды. У нас нет ничего, кроме показаний единственного свидетеля, потому только на них мы и будем ориентироваться. А теперь Кристина Фор обвиняется еще в одном преступлении, которое вы упустили». Она не просто организовала дело, она еще и пыталась втянуть в него Эйма. Какой срок заморозки указан в сверхзаконе за попытку убийства, лорд лордстант?» «Полгода, губернатор», — отчеканил и он. «Увеличим в два раза», — решил подросток, не обратив внимания на то, как вскрикнула Кристина и сжал челюсти ее отец, но обратился к последнему. «И это с учетом того, что ты являешься членом Совета Вахарны от расы инкубов и суккубов. Надеюсь, этого наказания хватит твоей дочери для того, чтобы понять, высокое положение в обществе не дает ей права нарушать сверхзакон». «Я не представляла, что такое заморозка, но, видимо, что-то очень страшное». Кристина рыдала, а Дим гладил ее по спине и посматривал на меня с настоящей ненавистью. Он потерял свою любимую на целый год и винил в этом только меня. Интересно, его взгляд означает какие-то последствия? Феникс, как оказалось, не закончил, но произносил слова он без лишних эмоций. «Всему управлению сверхполиции выговор. Если бы не случайность, мы вообще бы об этом не узнали бы. Лорд Станд перед заморозкой узнайте у Кристины имя ее жертвы. Отправьте к нему ведьм, пусть поправят его здоровье». или то, что там осталось от здоровья. Но я очень недоволен вашей исполнительностью». Управление полностью признает свою вину. И он склонил голову. «Отговорки здесь неуместны, но нам на самом деле не хватает ресурсов. Охотно в магикопы идут только берсерки и валькирии. Вампиров и оборотней нам приходится уговаривать, а у ведьм всегда найдется работенка прибыльнее. Доступ из вахарны для всех открыт. «Наши учатся в человеческих институтах и нанимаются на человеческую работу. Мы даже их не всегда можем отследить, я уж молчу про неучтенных. А все таки львиная доля преступлений выпадает на тех, о ком мы даже не подозреваем». Феникс на это ответил еще без раздражения, но уже напряженно. «Ну так начните решать свои проблемы». Введите систему пропусков, чтобы хотя бы выходы и входы учтенных отслеживать. Мы годами над этим работаем, но спасибо за совет, правитель. Не слишком довольна закончил Берсерк. Я думала, что на этом все кончено, хотелось побыстрее оказаться дома, вернее, проверить, точно ли меня отсюда выпустят без упомянутого пропуска, и только после этого я вздохну спокойно. но именно на меня снова обратили внимание. Теперь я рассмотрела и глаза Феникса. Они были почти круглыми и блестели разноцветной радугой. «Наталья, теперь о тебе». «А что обо мне?» — испугалась я. «Ты неучтённое существо, надо тебя зарегистрировать. В столичном управлении оформят. Ты можешь жить среди нас, но у тебя пока здесь нет ни дома, ни семьи, ни источника дохода. какой ты расы». «Представления не имею», — воскликнула я. «Я еще вчера не знала, что вообще существо». Это слово мне очень не нравилось, особенно по отношению к себе. Но Феникс нашел ответ самостоятельно. «Скорее всего, ведьма-полукровка. Сила в тебе есть, потому ты понимаешь сверхлингву и видишь порталы. Но талант разовьют позже. У нас несколько академий. Выберешь на свой вкус». «Академий? Ну, я уже учусь в университете». Правитель будто заинтересовался. «На кого учишься?» «Сомневаюсь, что на ведьму». Сарказм я проигнорировала. На юриста всегда мечтала стать адвокатом. «То есть, человеков защищать?» «Прекрасно. Тебе прямой путь в сверхполицейскую академию?» «Завалишься любимым делом». «Поздравляю, ты зачислена». И он хмыкнул. «Ну, и я поняла». «Похоже, у вас действительно нехватка кадров, раз вы каждого встречного заставляете. А как же мой выбор?» «Ну, хорошо», — нехотя признал правитель. «А таланты или хобби у тебя какие?» С этим было сложнее, но я попыталась ответить внятно. «Нет у меня особенных хобби. Читать люблю, пою очень неплохо, меня часто за это хвалят. На школьных концертах выступала». «Прекрасно!» — повторил он с той же интонацией, что и в первый раз. «Как раз в рейдах не хватает тех, кто споет раненому магикопу воодушевляющую песню. Поздравляю, ты зачислена!» Видимо, спор здесь неуместен, хоть и забавен. Но я помотала головой и отговорилась ото всех предложений. «Я уже учусь в прекрасном университете и собираюсь продолжать». «А закон ваш нарушать я не стану. Я из тех, кто скорее на страже, чем по другую сторону. Я могу идти?» «Жаль», — подросток вздохнул. «Мы здесь сильно оторваны от человеческого мира. Нам действительно нужны помощники из тех, кто знает вашу жизнь изнутри. Иоанн, внеси в график проверку ее родителей. Кто-то из них тоже неучтенный, но, надеюсь, такой же честный и безобидный». И снова меня не сразу отпустили. Вначале мы вернулись в сверхполицейское управление, где в маленьком кабинете девушка сделала мне карточку учета, Что-то наподобие нашего паспорта. Но создала она ее магии, Просто помахала рукой в воздухе, а потом выдала документы и выгнала в коридор. Один в один запаренная сотрудница из паспортного стола, у которой еще работы вал, а за вежливость ей не доплачивают. Меня уже ждали и он, и Ланда, чтобы теперь проводить к выходу. А я рассматривала свое новое удостоверение. Фотография получилась хорошо, хотя я понятия не имею, когда ведьма успела меня сфотографировать. Красивым курсивом выведена фамилия Логинова, а под ним имя. «Талья?» — возмутилась я. Она целый слог вначале потеряла. «Да какая разница?» — отмахнулась Валькирия. «Как будто у вас опечаток не делают». «У тебя просто слишком сложное имя. Ведьма не уловила». И я решила карточку не менять. Действительно, какая разница? Но про сложность имени шутка зашла. Там у одного тролля фамилия фиг вышепчешь. Но трудно выговорить почему-то только несчастную Наталью. И я рассматривала красивые улочки и цветочные горшки на углах домов. Поражалась нереалистичности и яркости этого мира, И, разумеется, интересовалась, как из этой замечательной вахарны уйти, чтобы больше никогда не возвращаться. Ланда все так же дружелюбно объясняла. «У нас налажено сообщение с несколькими крупными городами, но порталы немного фонят, потому входы и выходы ставят в разных местах, чтобы не перекрещивать перегруженные пространства. А у вас лишнего магического фона нет, поэтому там их просто совмещают». «Выход из Вахарны в твой город чуть правее, в Пролеске, а вот до Парижского надо топать часа два, если пешком. Слишком далеко, потому наши чаще обитают в Москве, попросту ближе». Я не уставала удивляться. «То есть я всего за два часа смогу попасть в Париж через Вахарну? Ничего себе!» «Сможешь?» — кивнула она. «Или нет?» если мы все-таки введем пропускную систему. Давно уже ввели бы, да ведьм для настройки не хватает. Не можем же мы их разорвать». «И он!» — она кликнула берсерка. «Надо отправить сюда дежурного ведьмака, чтобы он закодировал выход для осужденного инкуба. Сколько чести для этого гада, слов нет. Не будь он таким хорошеньким, я бы его сама тихонько придушила. Шучу, конечно». она пояснила специально для меня. «Я скорее умру, чем нарушу сверхзакон, но ведьмак здесь все-таки нужен». Я рассмеялась. «Да я поняла, ведьмы у вас тут типа программистов. У нас сейчас тоже на грамотных айтишниках любая структура держится». «Не только, они же и лекари, и швеи, и исполнители мелких поручений. Хорошая раса, самая многочисленная, но все равно их не хватает». «Будет здорово, если ты окажешься сильной ведьмой. Нам в рейде даже слабенькая ведьма не помешала бы. Я не давлю». «Давишь, Ланда, давишь», — улыбнулась я ей. «А феникс это кто? Я даже не поняла, имя это или раса». «Раса», — ответил мне уже и он. «И имя заодно, потому что других фениксов большинство из нас никогда не видело, и нет никакой необходимости их различать». Их-то как раз единицы. Именно они всегда во главе любой магической цивилизации. Почему же, полюбопытствовала я? Потому что бессмертны. Умирают и возрождаются снова. Кто может быть мудрее, чем правитель, который уже все на свете повидал? Кто меньше заинтересован в продвижении своих интересов, если у него даже родни нет? Кто потенциально объективнее? Звучит логично. признала я. «Как здорово у вас тут устроено!» «А вот и дверь. Теперь я ее вижу». «Стой! Это село Южная Маховка!» предупредил он. «Случайно туда портал пробили, но почему-то желающих посещать это дивное место, где уже даже люди не живут, не находится. Москва чуть дальше и поменьше». «Ясно», усмехнулась я и тотчас разглядела другую дверь слегка скромнее. Видимо, даже ведьмы иногда задают неправильные программные коды. «А еще один вопрос напоследок. Совет Вахарный влиятелен, как я поняла, но последнее слово за Фениксом? Да, правитель намного выше любого управителя, иначе в чем признание его власти?» Пожал плечами и он. «Каждый раз избирает представителя в Совет Вахарный. Все, кроме троллей, конечно». С тех на заседаниях было бы толку ноль, а троллинга завались. Феникс сегодня практически случайно оказался в столице. Он ненадолго приехал из своей резиденции, и, боюсь, без него сегодняшнее судилище могло закончиться иначе. Вот так и получается, что чаще они правят без правителя, хотя весь совет целиком не обладает его властью. — Ничего, разберешься, если захочешь вернуться. Берсерк мне подмигнул и добавил. «Я не давлю». Но я попрощалась и решительно пошла в свою дверь, чтобы снаружи ее захлопнуть. Огляделась, с огромным удовольствием вдохнула прохладный воздух с родным запахом дыма и автомобильных выбросов. «У меня здесь вся жизнь, родители, подруга, универ. Никто в здравом уме не меняет жизнь на нечто непонятное и неизведанное». Я от всей души наслаждалась поездкой домой на трамвае, будто бы не была на родине много лет и успела заскучать. Столько интересной информации, надо обязательно ее будет обсудить с Маринкой и самой как-то переварить. Например, налажена ли из Вахарны сотовая связь? Мой смартфон там работал, но сеть я проверить не догадалась, а теперь сгорала от любопытства. Или тролли? Это же интереснейший феномен. Мы своих интернет-троллей в честь их назвали. Или они в честь наших. А что появилось раньше, яйцо или феникс? Столько вопросов, а задать их в трамвай некому. Но чем дальше отступало восторженное волнение, тем чаще мне вспоминался взгляд Инкуба Деминика, который точно не сулил ничего хорошего. Он в своей беде винил меня и только меня. А Кого еще ему винить? Честно говоря, мое нежелание возвращаться в Вахарну по большей части было связано с тем самым взглядом. Ему-то теперь путь в Москву закрыт по решению совета, и только здесь я могу чувствовать себя в безопасности. А к нему поближе для осуществления мести нет, ищите другую дуру».